Часть 4, Глава 25 Следующие два дня Йока продолжала бесцельно идти вперед, сопровождаемая лишь голубой обезьяной. Ее единственной целью было убраться как можно дальше от Хайра и Касай. Ворота каждого города охранялись стражей. Проверяли всех путников. Должно быть, разошелся слух о том, что беглая кайкяку из Хайра была замечена в касай. Поскольку в маленьких городах число входящих и выходящих было ниже, смешаться с толпой и проскользнуть мимо стражи оказалось невозможно. У Йока не осталось другого выбора, кроме как продолжать идти по дороге и ночевать в поле. На третий день. Она пришла в город, который был даже больше, чем Касай. Его окружала высокая укрепленная стена с парапетами. Табличка над воротами гласила «Замок Таккио». Судя по всему, это была столица района. На подходах к воротам, ведущим в город, вдоль дороги теснились магазинчики. В других городах за пределами стен сразу же начинались поля и фермы. Здесь же, в Таккио, Торговцы организовали рынок за стенами города. Магазины размещались в палатках. Дороги, окружающие город, были набиты покупателями и продавцами. Под этими грубыми тентами можно было найти все необходимые товары. Протолкнувшись к палаткам, расположенным поближе к воротам, Йока проскользнула в лавку одежды. Ей пришла на ум мысль, что ей стоит купить поддержанную мужскую одежду. Путешествуя в качестве одинокой молодой девушки, она только найдет себе больше проблем. Конечно, с помощью дзёю она легко может выбраться из этих проблем, но лучше всего было бы вообще избежать боя. Йока купила одежду, шитую из толстого материала, напоминавшего парусину. Костюм состоял из туники по колено, без рукавов и пары коротких штанов. Подобную одежду носили фермеры, бедняки и беженцы из Кей, в том числе женщины. Кое-как, найдя на улице укромный уголок, Йока переоделась. Всего за полмесяца Йока сожгла весь жир, что был в теле, так что она легко влезла в мужскую одежду. Йока испытывала смешанные чувства видя, насколько она похудела. Руки и ноги подверглись тяжелым изнурительным тренировкам и сформировавшиеся за это время мышцы только подчеркивали ее худобу. Дома в своем мире она испытывала большую тревогу, вставая на весы. А диета, которая тогда была для нее тяжелой, сейчас казалась ей настоящим пиром. Если задуматься, это было забавно. Внезапно Йока вспомнила синий цвет, темно-синий, что-то вроде светлого индиго цвет джинсов. Йока всегда хотела себе пару джинсов. Когда она училась в начальной школе, ей пришлось участвовать в спортивном фестивале. Мальчики и девочки разделились на две команды и соревновались друг с другом. Поскольку платье сильно стесняло движение, Йока уговорила маму купить ей джинсы. Но когда отец увидел их, он был очень зол. Твой отец считает, что девочки не должны носить такую одежду. Но все их носят. Твоему отцу это не нравится. Он считает, что девочкам не должно одеваться как мальчикам и говорить как мальчикам. Он такого не потерпит. Но мы будем бегать. Я проиграю, если я приду в юбке. Девочке не стыдно проиграть мальчикам. Но, хотя Йока собиралась продолжить спор, мать остановила ее склонившись в глубоком поклоне. «Прости, Йока, тебе тоже следует извиниться перед отцом». Ей пришлось извиниться, и джинсы вернули в магазин. «Так нечестно!» — имей терпение, Йока. «Но почему мне пришлось извиняться перед отцом? Я не сделала ничего плохого!» «Ты поймешь, когда выйдешь замуж. Так будет лучше». Вспомнив эту сцену, Йока расхохоталась. Вот бы отец увидел ее сейчас. В мальчишечьей одежде, с мечом, ночующую в поле, когда поблизости нет таверны. Ох, каким было бы его лицо! Йока легко могла представить отца, переполненного негодованием. Такой уж он, человек, мой отец. Девушка должна быть очаровательной и целомудренной, только это имело для него значение. Ну, еще скромный, сдержанный и послушный. Девушке не нужно быть умной или сильной. Йока тоже долгое время разделяла его взгляды. «Но это неправда», — громко сказала она вслух. «Разве то, что она позволила смиренно арестовать себя, сослужила ей хорошую службу? Было ли правильным, кротко и смиренно позволить таки продать себя в бордель?» Йока покрепче сжала рукоять меча, замотанную в ткань. Было много вещей, которые следовало сделать по-другому, но больше всего ей сейчас хотелось, чтобы она вела себя тверже при первой встрече с Кейки. Она могла хотя бы спросить, что вообще происходит, куда они направляются, в каком направлении, зачем и когда они вернутся. Если бы она сделала это, то сейчас не оказалась бы в этой затруднительной ситуации безо всякой информации. Слабость не гарантировала ей безопасность. Она не выживет, если не будет выкладываться на полную как физически, так и морально. Выжить. Она выживет и обязательно вернется домой. Это было единственным допустимым желанием в данной ситуации. Йока продала свою старую одежду и остатки багажа Такки, торговцу, поддержанной одеждой, и таким образом раздобыла немного денег. Разжившись деньгами, она смешалась с толпой, направлявшейся к воротам. Стражники не обратили на нее внимания. Оказавшись внутри, она направилась к центру города. Она слышала о таке, что чем дальше таверны расположены от ворот, тем они дешевле. — Чем я могу тебе помочь, мальчик? — услышала она вопрос, войдя в таверну. Йока мысленно улыбнулась. Большинство таверн совмещали в себе столовую и постоялый двор. Было принято заказывать еду прямо с порога. Йока окинула взглядом помещение. Атмосфера в таверне говорила о многом. Эта таверна не была заведением высокого класса, но и полной дырой её было не назвать. «Есть свободные места?» — спросила Йока. «Ты один?» внимательно посмотрел на нее трактирщик. Когда йока кивнула, он сообщил. «Сто сен. У тебя есть деньги, я полагаю». В ответ Йока показала ему кошелек. Здесь было принято платить при выселении. Основной валютой в этом мире были монеты. Их было несколько видов. Встречались как круглые, так и квадратные. Квадратные монеты ценились выше. Деньги измерялись в сенах. Номинал монеты был выгравирован на одной из сторон. Как правило, монеты были либо золотыми, либо серебряными. Бумажные деньги Йока не встречались. «Тебе нужно что-нибудь еще? Йока отрицательно покачала головой. Единственной вещью, шедшей в комплекте с комнатой, был доступ к колодцу. Все остальное — ванная, еда и напитки — шло за дополнительную плату. Она выяснила это, путешествуя с Такки, так что заранее запаслась едой у прилавков за воротами. Трактирщик вежливо кивнул и крикнул кому-то в задней комнате, «Эй, проводите гостя в комнату!» Из задних комнат тут же вышел пожилой мужчина. Поклонившись Йока с застывшей на лице улыбкой, он указал ей в сторону внутренних помещений таверны. Радуясь, как легко она получила комнату, Йока последовала вслед за ним.